Интерлюдия 2. Обычный пасмурный осенний денек. Ничего примечательного. Жухлые листва покрывают все улицы. Хмурые тучи так и норовят пролить тонны воды. Зима близко. Марина по своему приевшемуся бытию как обычно собиралась на работу. Ее дети собирались в школу, Все бы ничего, но уже две недели в семье почти никто не улыбался. Да и причин особо улыбаться-то и не было. Душой всей семьи был отец, который сейчас находился в своеобразной коме. Как говорил врач, его подключили к игре, где он мог бы общаться со своими родственниками. Но для этого как минимум необходимо наличие шлема виртуальной реальности. с полным погружением. Человек как бы и спит, но в то же время его мозг действует, как и в бытие. Собравшись на кухне, все трое уселись за маленький белый столик с раскладными столешницами, одна из которых была сложена, а стол был прижат этой стороной к стене. Как обычно, на завтрак пара бутербродов каждому, один из нескольких чаев на выбор, Ну и, в принципе, всегда этого всем хватало. Но не было отца. Обычно он всегда шутил, что-то приговаривал, строил рожицы. Даже временами нес какую-то чепуху. Но все же он всегда был тот, И он всегда стоял в углу и с улыбкой наблюдал за своим семейством. Угол сейчас был совершенно пуст. «Мам!» Доел свой второй бутерброд Дима, запив все это чаем с малиной. «А папа когда домой вернется?» «Врачи говорят, что как его голова начнет нормально функционировать?» Тяжело вздохнула девушка. «Вот только врачи что-то последнее время молчат». «А они его нашли?» Спросила у матери Олеся старшая дочка. «Говорят, что на стартовой локации его не было». что удивило и загнало в тупик многих. Некоторые врачи сразу отказались от этого дела, сказав, что ничего не вышло. Но... Но Виктор Сергеевич говорит, что сигнал уверенный. Иногда даже происходят всплески тех или иных гормонов в организме. А значит, он все же в игре. «И что они будут делать тогда?» – спросил Дима. «Искать способы». Пожала плечами девушка, а потом посмотрела на время и немного побледнела. «Мы уже опаздываем». Быстро встав из-за стола, девушка собрала всю посуду и положила в раковину. Времени даже ополоснуть кружки не было, не то что их нормально помыть. Подняв своих детей из-за стола, она их отправила дальше собираться. а сама тем временем начала подготавливать для всех верхнюю одежду и одеваться сама. Но все это мероприятие застопорил один единственный звонок. «Марина Алексеевна», – уточнил голос в трубке телефона, но тон его был больше не вопросительный, а утверждающий. Но все же это был вопрос. «Да, это я. Вам что-то нужно?» – уточнила девушка, смотря на то, как одетые дети идут в прихожую. Она ему указала на их верхнюю одежду, а сама, зажав телефон между плечом и ухом, начала обувать свои высокие кожаные сапоги с толстым каблуком. Они были последним подарком ее мужа на ее день рождения. «У меня есть информация по поводу вашего происшествия, но это не телефонный разговор. Могу смс-кой скинуть вам адрес». «Вам нужно будет в течение получаса приехать туда, забрать письмо, что я там оставлю, прочесть его и позвонить по номеру, который будет указан в конце письма». «Но только не звоните на этот номер до того, как прочтёте. Это важно. Вам все понятно?» «Угу». Понимая, что не все потеряно, девушка как-то отрешенно ответила на вопрос, а потом у нее по духам начали раздаваться короткие гудки. Звонок оборвался. Прошло примерно минут семь, пока не пришла обговоренная СМСка. За это время дети уже успели сами обуться, даже зашнуровать свои шнурки, чем обрадовали свою маму. Надеть куртки и криво напялить тонкие шапки. Немай же месяц. Поправив шапки на детях, женщина разблокировала телефон одним прикосновением пальца, нажала на уведомление и полностью прочитала СМС. в этом сообщении ничего кроме адреса не было указано улица бекетова дом 73 со стороны старой церквушки полголоса пробормотала девушка адрес а потом быстро забила его в поисковике блин это почти на другом конце города мам дернула за рукав свободной руки олеся маму чтобы привлечь ее внимание до начала первого урока осталось десять минут ой Спохватилась Марина, убрав телефон в карман, а сама, схватив обеих детей за руки, выскочила с ними на улицу. Еще один подарок от главы семейства – электронный замок, который сам закрывался ключом, при этом не надо было его закрывать. Был один плюс, что они проживали в глуши Ленинского района. Школа была прямо под окнами. Буквально требовалось пять минут на то, чтобы добежать до входа в подвальное помещение, где для школьников была сделана весьма просторная, чистая, регулярно проветриваемая раздевалка. Марина помогла своим детям быстро раздеться и, под неодобряющий взгляд старушки, что следила за всеми вещами, промчалась в своих грязных сапогах в сторону нужного класса. Буквально за несколько секунд до звонка девушка завела своих детей в класс, учителя не было. «О боже!» Чуть ли не подпрыгнула Марина, когда развернулась и уже хотела вздохнуть с облегчением. «Юлия Александровна, что ж вы такая тихая? Вам бы колокольчик повесить!» «Ха, няньки!» Усмехнулась еще более молодая учительница, что только полгода назад закончила Мининский институт. «Смотрела этот шедевр прошлого века!» «А вы снова опаздываете? Случилось что-то?» «Случилось», – тяжело вздохнула Марина. «Но это разговор не при детях. Если хотите, можете зайти. Заодно и познакомимся получше». «После пяти вечера я уже обычно дома, а дети в этот момент на секциях у вас в школе». «Хорошо, а вы где живете?» – радостно кивнула девушка. «Перекопская 6. Первый корпус. Домофон не работает. Квартира на третьем этаже. Это перед лестницей прямо». «Хорошо», – улыбнулась девушка. «Заодно и вам расскажу про ваших детей. Может, что новое узнаете. До вечера. До вечера». Даже немного улыбнулась молодая мать, а когда учительница зашла и из класса донеслось «Здравствуйте, Юлия Александровна», спокойно пошла на улицу. «Могли бы и бахилы ради приличия надеть!» Злобно приговаривала бабушка, когда мимо нее проходила Марина. Но она этому особого значения не придала, лишь сказала «простите» и пошла дальше. Выйдя на улицу, она достала телефон и вызвала себе такси. Только не на работу, а на указанный в письме адрес. Но все же стоило предупредить свою, хоть и понимающую, но довольно строгую начальницу. А «Алло? Анна Борисовна?» С неким дрожанием в голосе говорила она, когда услышала свою начальницу. «У меня возникла проблема. А можно мне сегодня взять отгул? Я в субботу обязательно отработаю». «Это связано с твоим мужем?» В явной задумчивости спросила начальница, которая всегда немного раньше приходила на работу, чтобы составить небольшой список дел, что должен был сделать ее отдел. А, «Да, с ним», – тяжело ответила девушка, видя, как подъезжает вызванное ею такси. «Хорошо, в субботу можешь не приходить, семья всегда важнее. Да и твой муж много сделал для нашего предприятия, так что мы перед ним в долгу. Занимайся и удачи тебе». Если понадобится материальная помощь, только скажи. Попытаюсь временную надбавку тебе выбить перед начальством. Хоть и мало шансов, что одобрят. Не стоит, сказала девушка, садясь в машину. Оплата наличными. Так вот, не стоит. Мне на всех хватает. Спасибо большое за предложение. Ты смотри, наше дело предложить. Ваше, как говорится, отказаться. Удачи вам еще раз. После этого в телефоне послышались гудки, а у Марины словно гора с плеч свалилась. Осталось только доехать и прочитать то загадочное послание, что оставил загадочный человек из телефонного звонка. Конец 14 главы.